Борис Бочаров. Кабачки улучшают обмен веществ. Кабачки на тарелке, пальчики оближешь. Что мы знаем о них? Этот овощ разновидность тыквы. Он прибыл к нам из Америки, где некогда был излюбленной пищей индейских племен. Кабачок не только основа многих вкусных блюд, он весьма полезен для здоровья. Сорта кабачка традиционно делятся на две группы: собственно кабачок и цукини. Кабачки – это сорта с белыми, крупными, бочковидно-удлиненными плодами. Они довольно быстро перезревают, однако в этом состоянии прекрасно хранятся до весны. К цукини относят сорта с цветными плодами – темно-зелеными, зелеными, салатового и желтого цветов, однородные окраски и с полосками, более изящными, чем у кабачка, и более удлиненными. Они долго не перезревают. Перезревшие плоды цукини в пищу лучше не употреблять, поскольку кожура у них слишком твердая, а мякоть теряет вкус. Кабачки обычно употребляют, не дожидаясь, когда они полностью созреют. Недоношенные они вкуснее и полезнее. Целебные свойства кабачков обусловлены их составом. Плоды содержат белки, углеводы, витамины А, В, С, пектины, соли кальция, калия, магния и железа. Богатое содержание каротина и витамина С придает кабачкам общеукрепляющие свойства. Кабачки особенно полезны при атеросклерозе, ожирении, запоре, отеках. Для лечебных нужд используют не только плоды, но и кожуру, ведь именно в ней содержится много меди, цинка и других микроэлементов. Поэтому, очищая кабачок, кожуру лучше сохранить и высушить, Она пригодится как мочегонное и улучшающее баланс жидкости в организме средство. В кабачках содержится большое количество солей калия, в полтора раза больше, чем, например, в белокочанной капусте. Все растение отличается мочегонным свойством, способствуя выведению из организма отработанной воды и соли. Поэтому очень полезны кабачки при мочекаменной болезни, подагре и других признаках нарушения обмена веществ. Благодаря высокому содержанию клеточного сока до 90% и низкому содержанию углеводов и клетчатки кабачки могут использоваться для диеты. Калий и магний, содержащиеся в кабачках, питают сердечную мышцу, укрепляют сосуды. Железо улучшает свойства крови, повышает гемоглобин, что помогает организму переносить нагрузки. Низкое содержание клетчатки делает кабачки полезными больным, которые перенесли операции на желудочно-кишечном тракте. При повышенной отечности рекомендуют кабачковую диету. Кабачки благотворно влияют на почки, способствуя выведению излишков жидкости. Кабачки содержат сахара и микроэлементы, полезные диабетикам. А способность кабачков выводить из организма избыток солей может использоваться при артрите. Для сохранения в кабачках максимального количества природных антиоксидантов, помогающих организму в борьбе со старением и препятствующих развитию раковых клеток, термическая обработка их должна быть минимальной. Идеальным вариантом будет непродолжительное тушение или нахождение в течение 10 минут в духовке. Особую ценность представляет сырой кабачок. В молодых, недозрелых сырых кабачках содержится значительное количество никотиновой кислоты, калия, тиамина, рибофлавина и микроэлементов. Молодые сырые кабачки особенно полезно есть вместе с кожурой, в которой содержатся биостимуляторы. Неочищенный сырой кабачок с нежной зеленой мякотью намного полезнее вареного или переспелого. Здесь все лечебные свойства кабачка, как говорится, в наличии. Сырые кабачки помогут избавиться от отечности и вывести шлаки из организма. Для этого рекомендуют съедать 200 граммов кабачков в сутки. Сок сырого кабачка помогает выводить желчь при ее застое, а потому его рекомендуют принимать при холецистите. Сырые кабачки оказывают благотворное действие на десны и зубы, желудок и пищевод. Для профилактики Рекомендуется есть кашицу из мякоти сырого кабачка за полчаса до еды, начиная с одной столовой ложки и постепенно увеличивая количество до полстакана в течение одного-двух месяцев. Кабачки, сок из них, также хорошо вводить в рацион при заболеваниях калитом, гепатитом, гипертонии, атеросклерозом, подагрой, при хронической болезни почек, так как они способствуют улучшению обмена веществ. Сок из кабачков эффективно выводит токсины и канцерогенные вещества из организма, поэтому его употребляют как адсорбент при отравлениях. Принимая ежедневно в течение недели по стакану сока, вы практически полностью очиститесь от токсинов и шлаков. Сок из кабачков нормализует водно-солевой обмен, очищает кровь. Сок из плодов, как и свежие семена, успокаивает, улучшает сон, а отвар из цветков применяют при лечении гнойных ран. Лечебными свойствами обладают и семена зрелого кабачка. Они богаты жирами, витамином Е. Как и семена всех тыквенных растений, содержат сантонин, эффективное глистогонное вещество. Поэтому их широко используют для таких целей. Чтобы выгнать глистов, надо 50 граммов очищенных, необжаренных семечек залить одним стаканом воды, прокипятить 15 минут на медленном огне, настоять 2 часа на водяной бане, и процедить. Принимать по полстакана 2-3 раза в день натощак и в перерывах между приемами пищи. Кабачковые семечки помогают в лечении многих заболеваний. При сахарном диабете надо высушить семена в солнечную погоду, взять 2 столовые ложки очищенных сушеных семечек, измельчить в порошок, добавить половину чайной ложки меда и полстакана воды. Все хорошенько перемешать. Полученную зеленоватую смесь кабачковое молочко. Полезно принимать в 2-3 приема в первой половине дня до еды. Каждый день следует готовить новую порцию. Средство помогает и при нарушениях в работе печени, почек, вызванных сахарным диабетом. Чрезмерная раздражительность пройдет, если приготовить настойку из семян сырых кабачков. Их следует очистить и мелко раскрошить. 150 граммов подготовленных семян залить в темной бутылке половиной литра водки. Добавить 10-15 листочков мяты. Настаивать 21 сутки, ежедневно встряхивая. Затем добавить 3-4 столовые ложки меда и дать постоять еще неделю, регулярно встряхивая. Процедить и принимать два раза вечером, перед ужином и на ночь, по одной столовой ложке. Курс лечения 2-3 месяца, всего 2 курса в год. И спокойствие вернется, и сон нормализуется. При постоянном нервном напряжении, страхе, также помогут семечки кабачка. Надо взять полстакана высушенных на солнце и очищенных семян, измельчить, лучше ножой или сечкой, и смешать с одним стаканом меда, добавить одну чайную ложку только что смолотой корицы. Смесь хранить в стеклянной посуде, темной и укупоренной. Принимать по одной столовой ложке по утрам с чаем. Рецепты блюд с кабачками. Кабачки можно готовить многими способами – жарить, запекать, тушить, делать икру, консервировать и мариновать, как огурцы. Знаменитая кабачковая икра, состоящая из протертой и переваренной кабачковой массы с приправами, солью и растительным маслом, является, пожалуй, одной из немногих холодных закусок, что сочетает в себе не только великолепный вкус, но и значительную пользу. Нежный вкус кабачков хорошо раскрывается, если готовить их на пару кабачки прекрасно сочетаются с другими овощами или крупами. Особую кулинарную ценность кабачки представляют в недозрелом виде, когда кожа их мягкая, светло-зеленая, семена почти не развиты и длина плода всего 15-25 см. Что же можно приготовить из кабачков на обед и впрок? Кабачки, жареные в кляре. Кабачки очистить от кожицы, Нарезать кружками толщиной в 1 см, посолить по вкусу и дать им постоять в миске минут 5-7. Приготовить кляр, жидкое тесто. Взбить, посолив яйцо с мукой. Хорошо разогреть подсолнечное масло на сковороде и обжарить с двух сторон ломтики кабачка, предварительно обмакнув каждый в кляр. Подавать горячими со сметаной. Оладьи из кабачка. Кабачок очистить от кожуры, вынуть семена, натереть на крупной терке, добавить яйцо, половину чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара, 2-3 столовые ложки манной крупы, соды на кончике ножа. Дать постоять минут 15-20, чтобы манка, впитав излишек влаги, набухла. Если тесто жидкое, добавить муки. Жарить на подсолнечном масле, к подать сметану и любое варенье кабачки, фаршированные мясом с рисом. Приготовить фарш из мяса как для пельменей и добавить к нему отварной рис в соотношении 2 к 1. На две части мяса одну часть риса. Очищенный кабачок нарезать ломтями толщиной 1,5 см. Аккуратно вынуть из кружков в середину и уложить их на сковороду или противень, политый растительным маслом. В середину ломтей положить приготовленный фарш с рисом, Слегка полить сметаной или майонезом и поставить в нагретую духовку на 20 минут. Перед подачей на стол посыпать зеленью. При желании мясной фарш можно заменить овощным из моркови, капусты, лука и риса. Суп грибной с кабачками. 100 граммов свежих белых грибов. 100 граммов кабачков. 1 клубень картофеля. 20 граммов моркови. 5 граммов петрушки. 5 граммов сельдерея, 15 граммов зеленого лука, 40 граммов помидоров, 10 граммов растительного масла или сливочного маргарина, 10 граммов сметаны, зелень. Картофель и кабачки нарезать ломтиками. Коренья, также нарезанные ломтиками, спассеровать. За 2-3 минуты до конца операции добавить мелко нарезанный зеленый лук. Подготовленные грибы нашинковать, положить в кипящий бульон или воду и варить 20-30 минут. Добавить коренья, картофель и варить еще 15-20 минут. За 5-10 минут до окончания варки добавить кабачки, помидоры и соль. Макароны с кабачками. килограмма макарон или лапши, одна головка лука, 60 граммов грецких орехов, очищенных, 200 граммов сметаны, 1 кабачок средних размеров, корень петрушки, Зелень укропа, кинзы, соль, промыть, высушить, мелко нарезать петрушку, очищенный лук крупно нарезать, измельчить вместе с орехами. Разогреть растительное масло в сотейнике, выложить в него орехово-луковую смесь и сметану, тушить 5-6 минут, снять с огня, посолить, добавить зелень и оставить в теплом месте. Кабачок очистить от кожуры, нарезать длинными полосками, сварить макароны за 2 минуты до готовности добавить кабачок, откинуть дуршлаг, подать к столу под приготовленным ранее соусом. Печеный картофель с цукини. 1 яичный желток, 1 столовая ложка горчицы, 150 миллилитров оливкового масла, 1 столовая ложка винного уксуса, 700-800 граммов молодого мелкого картофеля, 700-800 граммов цукини, 50 граммов сливочного масла соль, перец по вкусу. Посолить и взбить желток с горчицей. Влить по капле уксус и взбить до консистенции майонеза. Разогреть духовку до 200 градусов. Нарезать картофель и цукини кружочками толщиной не более 3 миллиметра. Положить их в смазанную форму для запекания слоями. Слой картофеля, слой цукини. Посолить, поперчить, залить яично-горчичной смесью, И запекать около 40 минут до золотистого цвета. Кабачки по-венгерски. На одну порцию 300 граммов кабачков, один пучок укропа, одна головка лука, 10 граммов жира, 5 граммов муки, 25 граммов сметаны, уксус, чеснок, соль. Кабачки очистить от жесткой кожуры, разрезать вдоль, удалить сердцевину. Нарезать соломкой. Посолить и через некоторое время отжать. Лук с укропом порезать, посыпать мукой и поджарить, развести бульоном, этим соусом залить кабачки, довести до кипения и заправить сметаной с толченым чесноком, уксусом и солью. Кабачковая икра: Три кабачка, одна морковь, одна головка лука, два помидора, зелень, чеснок, растительное масло, соль, Перец, морковь нарезать кубиками и обжарить на раскаленной сковороде в растительном масле. К моркови добавить лук и продолжить обжаривание. Очищенные, промытые, освобожденные от сердцевины и порезанные на кубики кабачки добавить в ту же сковородку и продолжать обжаривать все вместе, постоянно помешивая. Нарезать помидоры и чеснок, добавить в ту же сковородку, посыпать зеленью, посолить, поперчить. Далее тушить все под крышкой на маленьком огне до готовности. Кабачки жареные. 3-4 молодых кабачка, 2-3 столовые ложки растительного масла, 100 граммов сметаны, соль, перец. Кабачки порезать кружочками, посолить, поперчить, выложить на раскаленную сковороду в один слой. Жарить 2-3 минуты, затем перевернуть и жарить столько же времени. Подавать на стол со сметаной. Жареный картофель с кабачками. 300 граммов картофеля, 300 граммов кабачков, одна головка лука, растительное или оливковое масло, один зубчик чеснока, соль, перец. Обжарить в масле картофель и через 10 минут добавить к нему дольки мякоти кабачка и мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить, убавить огонь и жарить до готовности. Добавить измельченный чеснок, снять сковородку с огня. Содержимое подержать под крышкой 5-7 минут. Котлеты из кабачков и творога. 1 кг кабачков, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 3 четвертых стакана натертой брынзы или творога, 2-3 зубчика чеснока, зелень петрушки или укропа, соль, растительное масло, кислое молоко по вкусу. Кабачки очистить, измельчить на крупной терке, посолить. Через 5-10 минут слегка отжать, добавить яйца, муку, брынзу или творог и мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. Массу хорошо перемешать. Набирать ее ложкой и опускать в сильно разогретое масло, жарить до образования румяной корочки с обеих сторон. Подавать со сметаной, смешанной с растертым чесноком, мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Техтели из кабачков. Кабачки 6 штук. Лук репчатый 1 штука. Крупа. Рис, кукурузная, пшеничная, овсяная или иная по вкусу. 2 столовые ложки. Яйцо 1 штука. Сметана 2 столовые ложки. Мука 1 столовая ложка. Томатный соус 3 четвертых стакана. Подсолнечное масло 4 столовые ложки. Рубленная зелень, укроп, петрушка 2 столовые ложки. Соль, молотый черный перец по вкусу. Молодые кабачки нарезать ломтиками и отварить до готовности в подсоленной воде. Затем откинуть их на дуршлаг, дать воде стечь, после чего мелко изрубить. Переложить получившуюся массу в миску, добавить отваренную крупу, спассерованный в масле мелко нарезанный лук, сырое яйцо, соль, молотый черный перец, рубленную зелень и все хорошо перемешать. Из получившегося фарша сформовать круглые шарики тефтели и обжарить в хорошо разогретом растительном масле, предварительно запанировав их в подсоленной муке. Готовые тефтели переложить в кастрюлю, залить томатным соусом и тушить под крышкой 2-3 минуты. Выложить горячими на блюдо и подать с зеленым салатом, жареным картофелем и зеленью. Кашка кабачковая, кабачки 1 кг, репчатый лук 2 штуки, манная крупа 2-3 столовые ложки, растительное масло 1 третья стакана, помидоры 2-3 штуки, специи, соль по вкусу. Кабачки очистить, нарезать вдоль и пропустить через мясорубку или мелко нарубить. Приготовленную массу соединить с обжаренным луком и помидорами и тушить на слабом огне. За 10 минут до готовности всыпать манку. За 5 минут до готовности заправить солью, специями. Перед подачей посыпать зеленью. Пудинг из кабачков. Кабачки 3-4 штуки. Сливочное масло 50-60 граммов. Яйцо 3 штуки. Сахар 1 столовая ложка. Брынза 250 граммов. Зелень укропа 2 пучка. Очищенные и вымытые кабачки – натереть на крупной терке посолить и дать соку стечь припустить натертые кабачки в разогретом масле снять с огня добавить тертую брынзу взбитые яйца сахар пирог из слоеного теста с кабачком готовое слоеное тесто пол килограмма кабачки нарезанные кубиками пол килограмма апельсины одна две штуки сахар половина столовой ложки растительное масло по вкусу Из сока апельсинов и сахара сварить сироп. Кабачки потушить в сиропе на медленном огне в высокой сковородке, чтобы все кусочки были погружены в сироп. Проварить несколько минут до тех пор, пока все кубики кабачка не пропитаются сиропом, станут мягкими. Вынуть кубики шумовкой и выложить на раскатанный пласт теста. Хорошо защипнуть края, предварительно проткнув пирог вилкой, чтобы тесто не вздувалось. Выпекать до готовности теста. Пока печется пирог, уварить оставшийся сироп до густоты. Готовый пирог полить сиропом и посыпать цедрой апельсинов. Варенье из кабачков. Приготовить сироп. 1,5 кг сахара на 1,5 стакана воды. Кабачки 1,5 кг, очищенные и с удаленными семенами, нарезать кубиками 1 на 1 см. Опустить в горячий сироп. Оставить на полтора-два часа, чтобы дольки кабачка пропитались сиропом. Вновь поставить на огонь и довести до кипения, осторожно помешивая деревянной ложкой. Снять с огня и снова дать остыть. Можно оставить на ночь. В третий раз поставить смесь на огонь, добавив в нее один крупный мелкоизмельченный лимон с цедрой. Лимон можно заменить апельсином. Варить до готовности, после того, как варенье закипит, минут 15. Варенье из кабачков и алычи. Мякоть двух крупных кабачков нарезать кубиками, так же как и в предыдущем рецепте. Взять 1 кг алычи любого цвета, удалить косточки, если плоды крупные, можно разрезать на половинки. Кабачки и алычу засыпать сахаром в соотношении 1 к 1 в варочном тазу и оставить часов на 6-7, обычно на ночь. Утром поставить смесь на огонь и, осторожно перемешивая, чтобы остатки сахара не пригорели, довести до кипения, снять с огня и оставить на несколько часов. Вечером варенье доваривают до полной готовности. Цукаты из кабачков. Крупные взрослые плоды очистить от кожуры и от сердцевины с семенами. Мякоть нарезать кубиками, пересыпать сахаром. 250-300 граммов сахара на 1 килограмм кабачков. Добавить немного лимонной кислоты и молотую корицу по вкусу. Можно добавить и ванилин, или ванильный сахар. Смесь хорошо перемешать, накрыть блюдечком или тарелкой и сверху поставить гнет. Оставить на ночь в холодильнике. Утром слить сок кабачков, вынуть их из кастрюли и выложить в один слой на противне. Сушить в негорячей духовке. Полученные кабачковые цукаты пересыпать в стеклянную банку, закрыв капроновой крышкой. Кабачки маринованные. В подготовленные чистые одно-трехлитровые банки положить зелень, по два листа смородины, вишни, веточки петрушки и укропа, два лавровых листика. Сверху уложить плотно нарезанные кружками кабачки. Если кабачки молоденькие, сердцевину удалять не надо. Залить содержимое банок крутым кипятком. Дать настояться 20 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить туда 1 столовую ложку соли, 4 столовые ложки сахара, довести до кипения и снова залить кабачки. Настаивать 20 минут. Слить рассол в кастрюлю, добавить 10-12 горошин черного перца, довести до кипения и влить 100 граммов 9% уксуса. Уксус кипятить не надо. Готовым маринадом залить кабачки в банке, сразу закатать, перевернуть банку, поместив под шубу, то есть под одеяло. Кабачковая диета. Сок кабачка – низкокалорийный диетический продукт, который при диете следует выпивать ежедневно до 1 литра, употребляя при этом блюда из кабачков до полутора кг. В кабачковой диете важны некоторые правила. Молодые кабачки не надо чистить, именно в кожуре содержится максимум витаминов и минералов. В комплексе с кабачками обязательно надо использовать другие фрукты и овощи. В рацион обязательно следует включать белковые продукты, желательно рыбу и мясо птицы. Абсолютно исключаются алкоголь, колбасы, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар. Противопоказания и ограничения. Кабачок противопоказан при следующих заболеваниях. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Не рекомендуются кабачки и сок в сыром виде. Гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока. Не рекомендуется употреблять кабачки при заболеваниях почек, связанных с нарушением вывода из организма калия. Конец статьи.